Глава сорок шестая Одна створка окна была открыта, но муха никак не могла найти выход и упрямо билась о стекло там, где закрыто. Она сама усложняла себе жизнь и, вероятно, обрекала себя на неминуемую смерть. Так продолжалось уже десять минут, и охотница не могла оторвать от нее взгляда. Она чувствовала себя точно такой же мухой. Второй раз в жизни она попала в больницу. Первый раз это случилось накануне родов, и оба раза профессор Ринальди оказывался рядом. «Хорошая новость в том, что твоя развалюха почила с миром, и тебе придется с этим смириться», сказал бывший муж, собирая ее вещи перед выпиской. Охотница помнила, как ударилась от дерева, как пахло лесом, как все перевернулось вверх ногами. Остальное тьма. Она не помнила, что ее нашла помелой, что она же вызвала скорую, не помнила и то, что подруга ехала с ней вместе в машине до самой больницы святой Анны, хотя ей сообщили, что она все это время была в сознании и даже отвечала на вопросы медперсонала. Она отделалась переломом руки и несколькими ссадинами, а могло быть гораздо хуже. Все решили, что авария произошла из-за того, что за пару часов до этого она получила черепно-мозговую травму. Никто не верил, что к ней в дом проник опасный убийца. Все считали, что это был обычный вор, а когда она его обнаружила, он оглушил ее, чтобы скрыться. Убийцы убивают, а не ранят. Таков был их главный, неопровержимый довод. «Кто-то -то повредил тормоза», — в изнеможении возразила охотница. «Ты уже говорила, но это не машина, а рухлить. Теперь уже страховая во всем разберется». Помятый чуть более, чем обычно, вид Ринальди свидетельствовал о том, что сегодня он еще не выпил ни капли спиртного. Как и все алкоголики, приняв на грудь, он выглядел лучше, более расслабленно, и руки переставали трястись. Алкоголь излечивал от хвори, вызванной самим же алкоголем. И хотя через некоторое время профессор снова приложится к бутылке, сейчас он был трезв ради нее. И это ей, безусловно, было приятно. Никто из них не упомянул о трагическом событии, что связывало их с этим местом. Пока Ринальди доставал из сумки одежду, в которой охотнице предстояло через час покинуть больницу, Она думала о том, что неплохо было бы погладить ему рубашку. В браке они делили домашние дела пополам. Все, кроме Глажки. Ей эта работа никогда не давалась, но пришлось научиться. И хотя ей было противно от того, что некоторые люди судили о достоинствах жены по рубашкам мужа, ей было важно, чтобы профессор появлялся на работе в опрятном виде. Дверь была открыта. Но кто-то все же постучал. Охотница обернулась и увидела Памеллу, которая выглядывала из-за двери с милой улыбкой на лице. Охотницу это даже задело, ведь обычно подруга всегда была на взводе. — Как себя чувствуешь? — спросила та. Охотница услышала в ее тоне фальш и разозлилась. — Уже получше, спасибо, — отозвался Ренальди вместо нее. «Стало быть, это правда, ты едешь домой!» Охотница заметила, что помыла одета в форму. Значит, заглянула ненадолго. «Чего тебе?» — резко бросила охотница. «Похоже, ты все еще на меня злишься!» Помыла развела руками в знак бессилия. «Еще бы! Ведь ты мне не веришь!» Сердито ответила охотница. «Хотя я дала тебе все необходимое, чтобы понять, с кем мы имеем дело!» Памела взяла стул и села у койки. «Я только что заезжала к Сильви, сказала она. «После аварии он ускорил работу над материалом и сравнил ДНК волос с расчески Магды и найденной в озере руки». «И что?» — нетерпеливо спросила охотница. «В не обнаружено». Охотница похолодела. «Как так?» «Все просто. Светлые волосы, которые ты сняла с расчески, Не «Ненастоящий — это парик!» Ей не приходило в голову, что волосы женщины были ненастоящими. «Можете вернуться туда и взять еще какой-нибудь образец?» — возразила она. «С чего бы? На то есть веская причина!» Вопрос ее поразил. «Хотя бы потому, что с этой женщиной, возможно, случилась беда. На будущее!» Если решишь устроить еще один незаконный обыск, бери лучше зубную щетку. С иронией заметила Помела. А что насчет других девяти блондинок, исчезнувших за последние десять лет в районе Комо? Это тоже плод моей фантазии? Помела начала терять терпение. Если мы сейчас отправимся в паспортный стол и проведем такой же поиск по другим параметрам, «Например, мужчина, брюнет, возраст под сорок. Результатов тоже будет немало». «А что ты скажешь насчет следов от укуса на руке?» «Ничего. Но это и не доказывает убийства. Профессор Ринальди молча наблюдал за их перебранкой. Охотница умоляюще смотрела на него, ожидая поддержки, но профессор не обращал на нее внимания. Тогда она потянулась к подруге и схватила ее за запястье. «Послушай», — взмолилась она, — «убийцы делятся на две категории — дисциплинированные и нет. Дисциплинированные, прежде чем начать убивать, планируют каждую мелочь. Они отлично вписаны в общество, работают, платят налоги и знают законы. Они безжалостны, но думают, будто у них есть высшая цель». Они крайне осторожны и стараются не оставлять следов, по которым их могут опознать. Вторые же действуют импульсивно. Они не выбирают жертв, а убивают наугад. У них нет ни семьи, ни друзей, они изгои. Они не способны на чувства и убивают лишь из удовольствия. Таких особенно сложно вычислить. Если они и ошибаются, это никак нельзя предугадать. Теперь Памела слушала внимательно. Тогда охотница отпустила ее руку и продолжила. «Тот, кого я видела в Глории, убивает блондинок. Но из бара он ушел с брюнеткой. Он отлично умеет избавляться от трупов, но не заметил отломанную ноготь, и тот каким-то образом оказался во рту дочери Роттингеров. Он держится особняком, но достаточно социализирован, чтобы очаровать будущую жертву. Он не способен сочувствовать, однако спас тонущую девочку. — Как по мне, эти черты противоречат друг другу, — рассудила Памела. Она все еще сомневалась. — К Какой категории он тогда принадлежит? — К обеим, — емко резюмировала охотница, — это худшее, что может быть. Памела ничего не ответила, а нить рассуждений подхватил Ринальди. Этот человек движим злостью, и она сопровождает его с самого детства. Он вырос в жестоком мире, воспитан насилием, терпел разные издевательства. И все же он научился выживать, он подстроился. Охотница помолчала и продолжила. Он мстит не только миру, который равнодушно наблюдал за его страданиями, и людям, которые не стали ему помогать, когда он был маленьким и беззащитным. Не следует так думать. Эта роковая ошибка может нам дорого стоить. Наоборот, есть некая причина, что толкает его на убийство. Та же самая, что побуждает тебя работать в полиции. Ренальди преподавать в школе, а меня охотится на машкару. Он думает, что так и должно быть, что такова его природа. Помела облокотилась на спинку стула и с удивлением смотрела на охотницу. «Откуда ты все это знаешь? Кто тебя этому научил? А главное, почему ты это знаешь?» пробормотала она. Охотница перевела взгляд на бывшего мужа. В отличие от Помелы, тот прекрасно знал ответ. «После смерти Валентины ей нужно было во всем разобраться», объяснил Ринальди, давая понять, что, к несчастью, Им пришлось столкнуться с одним из таких чудовищ, когда он только вступал на преступный путь и нашел первую жертву. Потому что некоторые характеристики, которые перечислила охотница, как нельзя лучше описывали поведение Диего. Ринальди подошел к охотнице, и в глазах его стояли слезы. «Мы должны были защитить бедную девочку», — тихо сказал он и коснулся ее щеки. В конце концов, мы тоже виноваты. «Я попробую еще раз поговорить с лейтенантом», — сказала Памелла. «Но ничего не обещаю, и поклянись мне, что твое незаконное расследование на этом закончится. Если этот тип действительно так опасен, он еще придет за тобой». Охотница подтвердила, что расследование с нее уже довольно. Памелла встала лучше займись другим случаем», — подмигнула она. «Парниша, на белом Порше. У нас осталось незакрытое дело. Или ты забыла?» Ренальди вопросительно посмотрел на охотницу. «Это наши женские штучки», — отрезала девушка в форме. Затем она поцеловала подругу в щеку и вышла из палаты. «Когда они остались наедине», — Ринальди подошел к койке и хотел поправить подушку, на которую охотница положила загипсованную руку, но та остановила его, сухо произнеся. Я хочу с ним увидеться. Больше добавить ей было нечего. Отвезешь меня? Ринальди посмотрел на нее, а затем кивнул.